Глава 56. Карина. «Рыженькая такая, волосы до лопаток, глаза зеленые, объясняла я уже, наверное, в двадцатый раз. Мужик пожал плечами и отмахнулся. Это был уже третий бар из тех, что мы объехали, в котором практиковались незаконные карточные турниры и прочие азартные игры. Но Наташу никто не вспомнил. «Что нам оставалось делать? Искать подпольное казино?» «Я ее видел». Вдруг прохрипел какой-то бородач, не поднимая глаз от стола с разложенной на нем колодой карт. «Видели?» — оживился Макс. «Да, рыжую!» — кивнул он. Вошла в бар, хлопнула две рюмки, покрутилась вокруг столов, погрызла ногти, пустила соплю. «Что сделала?» — решила уточнить я. «Соплю пустила!» — бросил он на меня раздраженный взгляд. «Реветь собиралась. Но я сказал, что здесь только мужики, и никто не ревет. Сказал, что если она собирается играть, пусть садится. Спросил, есть ли у нее деньги. Ежели нет, то может сыграть на свои серьги или часы. А она... Он пожал плечами. Развернулась и дернула к выходу. Ясно, нахмурился Макс. А когда это было? Когда? Протянул мужик задумчиво. Так, партейку назад. Недавно совсем. Может, ваша девица еще где-то рядом шатается. Поищите. «Спасибо». Мы бросились к выходу. «Как думаешь, куда она могла пойти?» — спросил Радов, оглядывая улицу. Витрины, гладкие, запах пряности, крики уличных зазывал. а В этом районе все было грязным и серым. Единственным светлым пятном была полоска берега у моря. «Может, туда?» И мы побежали к пляжу. «Вон, смотри!» — крикнула я, указывая на одинокую фигурку вдалеке. Девушка сидела у кромки воды, обняв колени руками и печально склонив на них голову. «Идём!» — я взяла парня под локоть и потащила за собой. «Тебе лучше пойти одной!» — остановил меня Макс. «Почему?» — он шепнул мне кое-что на ухо, и я кивнула. «Ладно, тогда я тебе позвоню». Отпустив его руку, я направилась к Наташе. Подошла, села рядом, вытянула ноги и уставилась вдаль. «Почему?» Мой голос будто хрустнул от напряжения. Девушка вздрогнула и подняла на меня взгляд. Выпрямилась, расправила плечи. «Что, почему?» — тихо спросила она. «Почему то остановилась?» Я посмотрела ей в глаза. «Почему не стала играть? Жаль, стало украшений. Обычно в зависимости разламывают границы, разве нет? Игроманы проигрывают деньги, дома, целые состояния. Алкоголики, наркоманы и прочее. Они же...» Воруют даже у близких, чтобы разок вмазаться. Так что остановило тебя в том баре?» Наташа побледнела. «Психолог из меня так себе, поэтому допускаю, что мои слова прозвучали для нее словно пощечина. Но зависимость — это болезнь. Мне было жаль девушку. Но для исцеления всегда необходимо осознание проблемы». «Я не знаю». Ее голос прозвучал глухо. Она сглотнула. «Пойдем сыграем?» кивнула я в сторону заведения. «Разок я с тобой за компанию». Девушка на пару секунд зависла, а затем замотала головой. «Нет». «Как долго ты держалась?» задала я вопрос. «Полгода», — ответила она, жадно втянув носом воздух. «А как ты поняла, что тебе нужна помощь? Как остановилась?» Наташа пожала плечами. «А я и не поняла». Она отвернулась и уставилась вдаль. Я потеряла все и боялась, что родители узнают. Мне было стыдно. Я не собиралась проходить курс реабилитации. Просто мне некуда было идти. И на глаза попалось это объявление. Последние деньги пошли на билет, а там там я встретила Вовку. И у меня началась новая жизнь. Тебя не напугала его зависимость? Она будто перестала дышать. Затем потерла глаза пальцами и снова посмотрела на меня. Мы помогали друг другу справляться с этим. Вова стал моим сдерживающим фактором, а я его. У меня впервые появился ориентир. Появилось то, ради чего захотелось бороться. Мой брат очень изменился, заверила я. Стал совсем другим. Я коснулась пальцами ее плеча. И все благодаря тебе. Этого вы точно не знаете, грустно улыбнулась Наташа. Он не изменял тебе и не собирался. Просто вышло недоразумение. «Я понимаю», — кивнула она. «Но сколько мы продержимся еще? Полгода, год, два? А если поссоримся и сорвемся, Что будет тогда? Для чего это все? Вам есть ради чего сражаться?» — напомнила я. Девушка покачала головой. «Нет, мы оба неправильные. Я и он. Думаешь, у таких, как мы, есть хоть какой-то шанс?» Я вспомнила себя и Макса. Вечные войны, стычки, попытки уколоть, вспышки гнева, импульсивные поступки. Был ли у нас шанс? Я хотела бы надеяться, что да. По крайней мере, мы должны были попробовать. Есть шанс у всех. Главное — желание быть вместе. Ты любишь моего брата? Люблю. Ни капли не сомневаясь, ответила она. Но зачем, например, тебе такая родственница, как и я? Какая такая? Хлопнулась я и сжала в своей руке ее ладонь. Стоило только вспомнить своего непутевого братца, как Наташа становилась в глазах моих родителей святой благодетельницей. «Такая», — всхлипнула невеста. «У меня аж ничего нет, только одни проблемы. Да еще и кажусь всем вам странной. Чистюля, вегетарианка, любительница змей. Даже лучшему другого я сразу не понравилась». «Не обращай внимания на Макса», — отмахнулась я. «Но змея у тебя, конечно, бр. Меня передёрнуло от воспоминаний о длинном, гладком тельце полоза. «Юленька тоже часть психологической реабилитации», — призналась Наташа. «Мне предложили взять самое мерзкое создание, какое только бывает, назвать именем человека, который меня обидел, и попытаться его полюбить. Так я купила полоза и назвала его Юленькой в честь Юлии Редькиной, моей бывшей подруги». «Вот оно что!» — удивилась я. Да, Юля была моей лучшей подругой, и я решила помочь ей, устроила к себе в фирму. Помогала освоиться там, обучала всему. А она, как оказалось, все это время настраивала против меня моих коллег. Затем оболгала меня перед начальником, и тот меня уволил. А в день увольнения Юля прилюдно высмеяла меня за мои проблемы с азартными играми перед всем штатом сотрудников. Вот это был удар. Чтобы оправиться от него психолог и посоветовала мне простить ее, вот таким необычным способом. И что тебе никогда не хотелось случайно наступить этой змее на хвост? прищурилась я. Нет, заплаканное лицо Наташи засияло. Я поняла, что змея есть змея, и сколь не обижайся ее предназначение шипеть, ползать и лопать таких беззащитных кроликов, как я. Простила и отпустила. Пусть будет счастливо. Кажется, она говорила это совершенно искренне. Тогда почему ты не хочешь попробовать и самой стать счастливой? Вовка большой и сильный. С таким не страшно бороться даже с ураганом, не то что с какими-то там зависимостями. «Я не знаю», — испуганно проговорила она. Но в ее глазах случился огонёк надежды. «А получится ли у нас?» «Так ты и не узнаешь, пока не попробуешь». Я достала из кармана кольцо и протянула ей. «Выходи за моего брата, Наташка. Я буду любить тебя до конца своих дней». Она рассмеялась, размазала слезы по лицу и протянула руку. Я надела кольцо на ее безымянный палец, и мы обнялись. «Кстати, что там насчет Григория?» Мне пришлось прочистить горло, чтобы затронуть этот щепетильный вопрос. «Это из-за него Радов напрягается. Уж больно теплые у вас с ним отношения. Вы, случайно, не встречались раньше?» «Что ты?» — округлила глаза Наталья. «Гришка же гей!» «Вова не сказала вам?» «Мы с Гриней тогда и сдружились, когда я его защитила от нападок мальчишек. «С тех пор и поддерживаем друг друга, как можем». «Он мне денег несколько раз одалживал. Дважды я их просадила в автоматы». Она стиснула зубы. «Короче, есть что вспомнить». «Неожиданно», — хихикнула я. «Да, он красавец», — подтвердила Наташа. «Такая потеря для генофонда страны и для всех женщин». У меня зазвонил телефон. Я взглянула на экран и нажала «Отбой». «Слушай», — посмотрела на Наташу. «Есть здесь одно место, очень помогает охладиться. Хочу тебе его показать. Пойдешь? «Пошли», — согласилась она. Уже через полчаса мы стояли возле ледовой коробки во дворце спорта. Там на льду в полном обмундировании Вовка бил клюшкой по шайбе, и та со свистом залетала в ворота. «Отличный способ снять напряжение», — сказал Радов, и протянул Наташа снаряжение. «Надевай!» — девушка помедлилась пару секунд, Затем оделась и нацепила коньки. Держалась на льду, она достаточно уверенно и ровно. «Держи!» — Макс протянул ей клюшку. Она взяла ее и вошла в коробку как раз в тот момент, когда Вовка осуществил очередной удар. Он обернулся и замер. «Я бью следующий!» — сказала Наташа. Мой брат бросил клюшку и помчался к ней. Чуть не сбил с ног, так торопился. В стороны полетели снежинки, брызги льда из-под его коньков, когда он затормозил возле нее. Девушка засмеялась, и Вовка стиснул её в своих объятиях и поцеловал. Беру свои слова обратно, прошептал Макс, обвивая мою талию руками и прижимаясь ко мне сзади. Смотрится они как надо, хоть и два чудика. Я обернулась и посмотрела в его лицо. Даже с Фингалом ты красавчик, Радов, усмехнулась я. Ты уже смотришься как надо. Поцелуешь, красавчика. Наклонился он ко мне. Но не успел Макс коснуться моих губ, как с коробки до нас донесся голос Вовки. «Только не при мне! Мерзость! Фу!» А затем уже тише. «А что, Натусь, я ведь реально никогда к этому не привыкну. Да брось, она же моя сестра!» «Привыкнет», заверил Макс. И все таки меня поцеловал. Горячие губы Радова в ледяной прохладе окружающей обстановки были лучшим, чем я когда-либо пробовала согреться в своей жизни.